Эпилог. Февраль 1907 года. Кунцевич еще раз окинул взглядом пирожок из искусственной мерлушки, который Тараканов не переставая мел в руках. Кто такой Тараканов? Читатель? Он же слушатель. Может узнать из книги Ивана Погонина «Сыскная Одиссея». тот то у него есть схожее с Вельшиным. Определенно, что-то есть. Значит, говорите, Шатен? Да, ваше высокоблагородие. Ну, ни к чему это, ни к чему. Не люблю я титулований. Зовите меня, Мячеслав Николаевич. Слушаюсь. Шатен. Интересно. Очень интересно. Вы посидите, я сейчас. Мячеслав Николаевич вышел из кабинета и, вернувшись минут через пятнадцать, положил перед Таракановым фотографическую карточку. «Этот?» Тараканов внимательно изучил фотографию, а потом уверенно сказал. «Он. «Милый вы мой, вы даже не знаете, как вы мне помогли. Это известный в Варшаве налетчик Идель Гершков «Спектр». В прошлом году он убил моего лучшего агента, и я на него за это очень зол.